Майкл Бонд. Медвежонок Падзингтон. Новые приключения. Читает актриса Алла Човшик. Глава 1 Семейный портрет. В доме номер 32 по улице Виндзорский сад стояла непривычная тишина. Выдался теплый летний денек, и все брауны сидели на веранде, греясь на солнышке. Все, кроме падингтона который таинственным образом испарился сразу после обеда. Тихо шуршали страницы толстой книги, которую листал мистер Браун. Постукивали спицы в руках у миссис Браун. Позвякивали чашки. Миссис Берт готовила чай. Джонатан и Джуди склонились над головоломкой и молчали, как мышки. Первым тишину нарушил мистер Браун. Вот забавно. Сказал он, выпустив из трубки клуб дыма. Я уже раз десять пролистал энциклопедию и не нашел ни слова о таких медведях, как Паддингтон. Ну, еще бы. С готовностью поддакнула миссис Бёрд. Такие медведи, как Паддингтон, большая редкость. И слава богу, скажу я вам, тут и на одного-то мармелада не напасешься. Миссис Бёрд частенько ворчала, что Паддингтон ест слишком много мармелада. Однако все знали, что в нужный момент у нее всегда найдется баночка, припрятанная про запас. «Не понимаю, Генри, что это тебе вздумалось искать Падзингтона в энциклопедии?» — удивилась миссис Браун, откладывая вязание. Мистер Браун задумчиво покрутил усы. «Так просто», — ответил он уклончиво. «Мне вдруг стало интересно только и всего». Мистер Браун очень серьезно и ответственно относился к тому, что в доме живет медведь, да еще такой медведь, как Паддингтон. «Я вот что хотел сказать...» — мистер Браун захлопнул книгу. «Если он останется у нас навсегда...» «Если...» — тревожным хором отозвались остальные, а громче всех миссис Бёрд. «Господи, Генри, что тебе взбрело в голову?» — воскликнула миссис Браун. «Если Паддингтон останется у нас навсегда...» «Конечно, он останется навсегда!» «Раз уж он останется у нас навсегда...» Поспешно поправился мистер Браун. «Я считаю, что нужно кое-что предпринять по этому поводу. Прежде всего, отремонтировать свободную комнату и переселить его туда». Идея эта вызвала всеобщее одобрение. Когда Паддингтон появился в семье Браун, его поместили в комнате для гостей. Он был вежливым медведем и никогда не жаловался хоть если приезжали знакомые, приходилось комнату освобождать. Однако все уже давно чувствовали, что ему пора выделить собственный уголок. «А во-вторых», — продолжал мистер Браун, «мне пришло в голову, что неплохо бы нам всем сфотографироваться. В доме должен быть семейный портрет». «Сфотографироваться?» — переспросила миссис Бёрд. «Надо же! Как, кстати, вы об этом заговорили!» «Кстати», — удивился мистер Браун, — «почему?» Миссис Бёрд склонилась над чайником. «Узнаете в свое время», — проговорила она загадочно, и сколько брауны не бились, больше из нее ничего не удалось вытянуть. По счастью, миссис Бёрд не успели замучить вопросами, потому что в этот самый момент из столовой донесся грохот, и в дверях появился Паддингтон. Он тащил громадную картонную коробку, поверх которой лежали какие-то непонятные металлические трубки. При виде этой штуковины все изумленно охнули, но еще сильнее поразил их вид самого Паддингтона. Мех медвежонка был непривычно мягким и отливал золотом. Уши, вернее, та их часть, которая торчала из-под старой шляпы, блестели даже ярче, чем кончик носа. А что касается лапы усов, их просто надо было видеть». Все застыли от удивления. Миссис Браун даже спустила несколько петель. «Батюшки!» — ахнул мистер Браун, едва не плеснув чая на энциклопедию. «Что случилось? Где ты был?» «Я был в ванне», — оскорбленно ответствовал падингтон «В ванне?» — медленно повторила Джуди. «Ты был в ванне? Тебя же никто не заставлял». «Вот это да!» — закричал Джонатан. — Срочно вывешивайте флаги! — Ты здоров? — тревожно осведомился мистер Браун. — У тебя ничего не болит? Заметив, какой вокруг него подняли шум, Паддингтон принял еще более обиженный вид. Нет, не то чтобы он уж совсем никогда не мылся. На самом деле, мордочку и лапки он мыл почти каждое утро. Но вот на ванну у него был свой особый взгляд. Ведь в ванну приходилось залезать целиком а потом ждать не весь сколько, пока высохнешь. «Я просто хотел красиво выглядеть на фотографии», — объяснил он решительно. «На фотографии?» — эхом откликнулись остальные. «А откуда только этот Мишка про все узнает?» «Вот именно», — подтвердил Паддингтон и с невероятно важным видом принялся распутывать веревочку на коробке. «Я купил фотоаппарат» воцарилось молчание брауны созерцали заднюю половину пазингтона склоненную над коробкой фотоаппарат выговорила наконец миссис браун но ведь они кажутся очень дорогие этот не очень успокоил ее падингтон пыхтя от усердия наконец он распрямился держа в лапах огромный фотоаппарат такого огромного брауна в жизни не видели я Купил его на рынке, на распродаже. Всего за три шиллинга и шесть пенсов. «Три шиллинга и шесть пенсов?» — повторил мистер Браун, которого явно впечатлила эта сумма. Он повернулся к остальным. «Надо сказать, по части выгодных покупок с этим медведем трудно тягаться». «Ого!» — восхитился Джонатан. глядеть там и черная накидка есть, и вообще все как полагается». «А что это за длинная штуковина?» — поинтересовалась Джуди. «Это штатив», — гордо пояснил Паттингтон. Он сел на пол и принялся старательно его раскладывать. «На нем укрепляют фотоаппарат, чтобы он стоял неподвижно». Мистер Браун взял аппарат в руки и стал разглядывать. Когда он его перевернул, на пол выпали несколько ржавых винтиков и погнутых гвоздей. «Он не очень новый», — заметил мистер Браун опрометчиво. «Похоже, одно время его использовали...» Вместо коробки для инструментов. Паддингтон поправил съехавшую шляпу и кинул на мистера Брауна суровый взгляд. «Это очень редкий фотоаппарат», — заявил он. «Так сказал продавец в комиссионном магазине». «По-моему, отличная штука», — воскликнул Джонатан. «Чёр меня первым фотографировать». «У меня только одна пластинка», — покачал головы Паддингтон. Запасные очень дорого стоят, и у меня кончились деньги. Так что я буду фотографировать сразу всех. «Какой он большой и сложный, особенно для маленького медвежонка!» — заметила миссис Браун, когда Паддингтон привинтил аппарат к штативу и поднял на нужную высоту. «Ты уверен, что справишься?» «Попробую», — глухим голосом отозвался Паддингтон из-под черной накидки. «Мистер Кробер дал мне книжку про фотографию, и я уже потренировался под одеялом». «Ну, в таком случае...» Мистер Браун решил взять руководство на себя. «Давайте-ка выйдем на лужайку и сфотографируемся, пока еще светло». Паддингтон возился со штативом, устанавливая его в нужном положении, а мистер Браун тем временем вывел семейство в сад. Через несколько минут медвежонок объявил, что все готово, и принялся рассаживать всех по своему усмотрению – то и дело отбегая к фотоаппарату, чтобы поглядеть в объектив. Поскольку аппарат был поднят не очень высоко, мистеру Брауну пришлось крючиться за спинами Джонатана и Джуди между миссис Браун и миссис Берт. Надо сказать, то, что Паддингтон увидел в объектив, ему не очень понравилось, хотя он и не подал виду. Мистера Брауна он еще мог узнать по усам, но различить всех остальных ему никак не удавалось. Можно было подумать, что они сидят в тумане. Паддингтону это показалось подозрительным, потому что, когда он вылез из-под накидки, снаружи ярко светило солнышко. Паддингтон сел на траву и открыл свою книжку с инструкцией. Брауны терпеливо ждали. Довольно скоро медвежонок нашел очень интересную главу под названием «Фокус». Там говорилось, что для получения яркой, четкой фотографии надо поставить фотоаппарат на нужном расстоянии и как следует навести на резкость. Рядом был нарисован человек, измеряющий расстояние веревочкой. Чтение заняло довольно много времени, потому что Паддингтон вообще читал не очень быстро. А тут ему еще попалось несколько схем. «Надеюсь, это ненадолго?» — вздохнул мистер Браун. «У меня, кажется, затекла нога». «Не вздумай шевелиться», — предупредила миссис Браун. «Паддингтон рассердится. Он так старательно нас усаживал, и правда, получилось очень мило». «Хорошо тебе говорить» проворчал мистер Браун. «Ты-то сидишь?» «Тсс!» — прошептала миссис Браун. «Кажется, все готово». падингтон для чего-то взял веревочку. «Это еще зачем?» — встревожился мистер Браун. «Я буду вас измерять», — объявил Паддингтон, делая на конце петлю. «Только, пожалуйста, не так», <с> — <null> воспротивился мистер Браун, сообразив, что к чему. «Очень тебя прошу, привяжи тот конец к фотоаппарату» а этот к моему уху». Тут Паддингтон дёрнул за верёвочку и конец фразы перешёл в хриплое бульканье. Паддингтон искренне удивился и с большим интересом осмотрел петлю на ухе мистера Брауна. «Я, кажется, по ошибке завязал не такой узел. Вот она и затянулась», — объявил он в конце концов. Узлы Паддингтона вообще не особенно удавались. Его лапы были очень плохо для этого приспособлены. «Генри, прекрати немедленно!» сурово обратилась к мужу миссис Браун. «Можно подумать, тебе и правда больно». Мистер Браун отчаянно тер ухо, которое стало густо-малиновым. «Тебе-то что? Это ж не твое ухо!» «Прохныкал он, а мне больно. ты да еще как!» «Интересно, куда и он?» Поинтересовалась миссис Бёрд, когда Падингтон спешно направился к дому. «Наверное, измерять веревочку», — предположил Джонатан. «Ну, все, не утерпел мистер Браун. Я встаю». «Генри, не смей, а то я очень сильно рассержусь», — пригрозила миссис Браун. «Все равно уже поздно», — простонал мистер Браун. «Нога совсем онемела». К счастью для мистера Брауна, в этот момент Паддингтон вернулся. Он долго смотрел на солнце и на застывших в ожидании Браунов, сверялся с инструкцией, а потом заявил. «Боюсь, вам придется пересесть вон туда. Солнце сдвинулось». «Неудивительно». Буркнул мистер Браун, опускаясь на траву и растирая ногу. Если так пойдет и дальше, оно сядет прежде, чем мы закончим. «Я никогда не думала, что фотография — это так сложно!» — изрекла миссис Бёрд. «Я вот чего не понимаю», — прошептала Джуди. «Зачем Паддингтон принимал ванну, если он собирается фотографировать, а не фотографироваться?» «Это вопрос», — согласился мистер Браун. «Паддингтон, а как же ты сам попадешь на фотографию?» Паддингтон посмотрел на него задумчивым взглядом. Об этом он действительно еще не подумал. Впрочем, он решил отложить эту загвоздку на потом, пока у него хватало и других сложностей. «Я нажму на кнопку», — придумал он, поразмыслив, — «и побегу к вам». «Не выйдет», — огорчил его мистер Браун. «Даже медведи не умеет бегать так быстро». «Генри, я уверена, что Паддингтон виднее», — прошептала миссис Браун. «А если нет, все равно молчи. Если он узнает, что зря принимал ванну, греха не оберешься». «Какая огромная черная тряпка!» — заметила миссис Бёрд, которая не сводила глаз с фотоаппарата. «Я совсем не вижу Паддингтона». «Это потому, что он слишком маленький», — пояснил Джонатан. «Смотрите, ему даже пришлось опустить штатив». Когда Паддингтон вылез на свет, брауны сидели неподвижно и напряженно улыбались. Медвежонок еще что-то покрутил возле объектива, объявил, что сию минуту вставит пластинку и снова исчез под черным капюшоном. Вдруг, ко всеобщему изумлению, аппараты штатив угрожающе закачались. «Ай-яй-яй!» — воскликнула миссис Бёрд. «Что там происходит?» «Берегитесь!» — закричал мистер Браун. «Он идет прямо на нас!» Брауны вскочили и попятились, ошалело глядя на фотоаппарат, который двигался в их сторону. Аппарат подошел совсем близко, но внезапно свернул влево и побрел к розовому кусту. «Надеюсь, все в порядке?» Не на шутку встревожилась миссис Браун. «Может, ему помочь?» спросила миссис Берт, услышав из недр фотоаппарата придушенный крик. Никто не успел ответить, потому что фотоаппарат отскочил от куста и заметался по лужайке. Он дважды обогнул прудик в центре сада, несколько раз подпрыгнул, перекувырнулся в воздухе и с размаху плюхнулся в любимую клумбу мистера Брауна. «Ай!» — завопил мистер Браун, кидаясь на выручку. «Мои петуни!» «Да что там твои петуни, Генри?» — перебила миссис Браун. «Падзингтон, ты цел?» «Ах, все ясно», — объявил мистер Браун, нагнувшись и подняв накидку. У него голова застряла внутри. «Осторожнее, папа!» предупредил Джонатан, когда мистер Браун начал вытаскивать Паддингтона за задние лапы. «Может, ему усы прищемил затвором?» Мистер Браун перестал тянуть, подобрался на четвереньках к объективу и посмотрел внутрь. «Ничего не видно», — пожаловался он. «Там совсем темно». Он постучал по аппарату и оттуда донесся еще один приглушенный крик. «Сливочное масло!» — сообразила миссис Берт и понеслась на кухню, «Масло — первое средство, если кто-то застрял!» Миссис Бёрд возлагала на масло большие надежды. Дело в том, что Паддингтона уже случалось застревать, и всякий раз именно масло спасало положение. Джонатан держал с одной стороны, мистер Браун тянул с другой. И все-таки прошло немало времени, прежде чем из глубин фотоаппарата показалась голова Паддингтона. Он сел на траву, потирая уши. Вид у него был ужасно несчастный. «Все произошло совсем не так, как он предполагал». «Вот что», — объявил мистер Браун, когда наконец-то восстановился порядок. «Давайте-ка еще раз сядем, как прежде, и привяжем к затвору веревочку. Тогда Паддингтон сможет дернуть ее прямо отсюда. Это куда безопаснее». Все согласились, что это прекрасная мысль. Мистер Браун рассадил их на прежние места, а Паддингтон заново навел фотоаппарат и вставил пластинку, стараясь держаться на почтительном расстоянии от затвора. Правда, произошла небольшая заминка, потому что он слишком сильно дернул за веревочку и штатив свалился. Но вот настал долгожданный миг. Фотоаппарат щелкнул, и все облегченно вздохнули. Чуть погодя миссис Бёрд, Брауны, Падзингтон вошли всей компанией в маленький фотомагазин и очень удивили продавца. «Это действительно редкий фотоаппарат, — проговорил он с интересом, рассматривая Паддингтонова приобретение. Чрезвычайно редки. Я такие видел только на картинках. Его, э э наверное, держали в холодильнике. Там внутри все в сливочном масле. «Просто я попал в переделку, когда вставлял пластинку», — объяснил Паддингтон. «Мы бы хотели поскорее узнать, как получилась фотография», — поспешно сменил тему мистер Браун. «Вы можете проявить пластинку в нашем присутствии?» Продавец ответил, что с превеликим удовольствием. После всего, что он слышал и узнал, ему и самому не терпелось взглянуть на фотографию, и он умчался в лабораторию, оставив Браунов дожидаться прямо в магазине. «Еще бы! Ведь ему впервые в жизни довелось обслуживать медведя». Вскоре продавец возвратился. На лице его застыло озадаченное выражение. «Вы, говорите, снимок сделан сегодня?» Спросил он, поглядывая на яркое солнце. «Угу», — подтвердил Паддингтон, глядя на продавца с подозрением. «Видите ли, сэр?» Продавец поднес пластинку к свету, чтобы Паддингтона было лучше видно. «А негатив хороший, четкий, всех возможно узнать, но у меня такое впечатление, что снимали в густом тумане. И потом, эти светлые пятна похожи на лунные блики. Совершенно непонятно, откуда они взялись». падингтон взял у продавца пластинку и внимательно рассмотрел. И это, наверное, случилось, когда я зажигал фонарик под одеялом. Рассудил он в конце концов. Я считаю, что для первого раза снимок просто замечательный. Замяла вопрос миссис Бёрд. Будьте добры, напечатайте шесть карточек размером 9 на 12. Одну мы пошлем в пиру тети Люси. Это родственница Паддингтона. Она живет в Лиме, в доме для престарелых медведей. Пояснила она продавцу. «Да что вы говорите!» — поразился продавец. «Ну и ну! Мои фотографии еще никогда не посылали за океан, а тем более в дом для престарелых медведей в Перу!» На минутку он задумался. «Знаете что?» — обратился он к Паддингтону. «Не могли бы вы одолжить мне этот фотоаппарат на недельку? Я бы выставил его в витрине, а за это напечатал бы бесплатно эту фотографию и снял всех вас по отдельности, идет?» «Я так и знал!» рассуждал мистер Браун по дороге домой, что если Паддингтон начнет нас фотографировать, случится что-нибудь невероятное. но ну, когда бы еще нас стали снимать за просто так? «Медведям всегда везет», — из миссис Бёрд, поглядев на Паддингтона. Но медвежонок не слушал. Он думал про свой фотоаппарат. Рано утром, на следующий день, он побежал в магазин, и у него даже дух захватило от радости, когда он увидел что фотоаппарат уже красуется в витрине на самом видном месте. Внизу была пришпильная табличка. Крайне редкий фотоаппарат старинной конструкции. Принадлежит мистеру Паддингтону Брауну, ионому медведю, проживающему по соседству. Но еще сильнее он обрадовался, когда увидел рядом другую табличку. Образец его работы. А чуть пониже — саму фотографию. Она получилась не очень четкой, У края остались отпечатки лап, и все-таки кое-кто из соседей зашел поздравить медвежонка с успехом. А узнать Браунов на фотографии смогли почти все. Словом, падингтон окончательно убедился, что не зря потратил целых три шиллинга шесть пенсов.